Глава восьмая Я смотрел на этого разбойника и пытался придумать на ходу новый план действий. С одной стороны, хотелось прикончить Степку. Понятны его мотивы, ведь бандюганы убили его отца, а еще раньше напали на Березовку. Руки разбойников по локоть в крови. Поэтому и логика, зачем вообще оставлять их в живых, мне понятна. Но с другой стороны... «Он же мне все планы пустил под откос. Что же делать?» Я лихорадочно искал выход и, кажется, нашел. Я оглянулся на Милаву. Она смотрела на трупы разбойников с какой-то странной смесью отвращения и жалости. Понятно, что ей не по себе от всего этого. Она все-таки девчонка, хоть и боевая. Надо успокоить сначала Степу. Его трусило от содеянного. Я подошел к нему и взял его за плечи. Он был весь в крови. Так, Степа, садись. Я подвел его к лавке и усадил. Все будет хорошо, я обещаю. Теперь все будет хорошо. Я посмотрел на Милаву, которая стояла рядом. Милава, принеси воды, пожалуйста. Степу надо напоить. Девушка рванула за дверь, и я ей бросил вдогонку. А если найдешь чего покрепче, то вообще будет отлично. Милава вернулась с кружкой воды. Жаль, что не нашла чего-нибудь с градусами. Я помог Степе выпить. Он смотрел безумным взглядом куда-то сквозь меня. Я присел рядом на корточки. Степа, посмотри на меня. Я старался говорить успокаивающе. — Ну уже ты же не какая-то тряпка, чтобы так раскисать. Я подряс его за плечи, чтобы хоть как-то вернуть его в реальность. «Взбодрись, Степка! Что сказал бы твой отец, если бы увидел тебя таким?» Постепенно в глазах парня стало появляться осознание. Он медленно перевел взгляд на меня. «О, очухался! Так-то лучше! Я ободряюще улыбнулся! А теперь давай-ка соберись, нам еще много дел предстоит. Натворил ты делов, конечно!» Краем глаза я заметил какое-то движение среди тел разбойников. Неужели? Я резко вскочил и бросился к телу бандита. Он лежал лицом вниз, но что-то в его позе, в едва заметной дрожи, говорило о том, что он жив. Осторожно я перевернул его на спину. Грудь разбойника поднималась и опускалась прерывисто. а На лбу выступил пот. Слабое, но определенное дыхание. «Жив! Ха, не все потеряно!» Я поспешно начал осматривать его раны. «Милава, надо его спасти!» — обратился я к девушке. «Он нам еще пригодится!» «Ага! Покажет старейшинам, кто тут крыса!» «Это отлично дополнит мой план!» Она нахмурилась, но кивнула. Ну зачем, староста? Он же убийца!» — спросила она с легким отвращением, хотя и кинулась ко мне помогать. Я выдохнул и присел рядом с разбойником. Он хрипел, как старый кузнечный мех, рана была скверная. А план был прост, приманка. Эти гады-разбойники уже рассказали все из того, что знали. Больше от них ничего не вытянуть, но этот живой, он может доказать, что Добрыня нечист. Он может свести нас с ним лицом к лицу. Он нам уже не источник информации, он живой свидетель найма. И нам надо его использовать. Он приманка Милава. Я не собираюсь его оправдывать, но его жизнь это наша возможность поймать настоящих убийц Тимофея. Не тех, кто поднял руку на Степкиного отца, а тех, кто приказал этим рукам это сделать. Благо не все потеряно. Степка чуть всю задумку не похирил. Судя по лицам Милавы и Степы, до них дошел масштаб проблемы. «Отлично, пусть проникнутся». Я глядел раны разбойника. «М-да, все очень скверно. Кровь хлещет, как из ведра. Надо что-то делать». «Этот разбойник-приманка. Продолжил я посвящать будущих членов своей команды в свой план. Мы его сейчас спасем, подлатаем. Обязательно покажем старейшинам. Пусть они будут в курсе того...» что не только Тимофея хотели убить, но и Степку. Дадим старикам видимость того, что они сами решат, что с ним делать. А если тот, кто нанял их, придет его прикончить, то мы его и поймаем. Прямо как рыбу на крючок. Я рассматривал раны и вспоминал обрывки своих знаний из школы и сотен просмотренных фильмов. Бинты и дезинфекция — единственное, что я могу сделать. А Милава могла бы и порасторопнее быть, <свят> лекарка. Так, смотри, Милава, надо остановить кровь. Найди тряпки чистые и воды горячей. Я начал командовать, сам не понимая до конца, что делаю. Милава молча кивнула и принялась искать тряпки. Степку она погнала накидать дров в печь и подогреть воду. Вот молодец девка, знает, как парнишку отличить. Чего только раньше этого не сделала. «Да я и сам хорош, мог бы и предусмотреть. Ну, кто ж знал?» «А еще, милава, у тебя есть что-нибудь, что боль уменьшает?» Она посмотрела на меня с удивлением, но через пару минут принесла какой-то горшочек с отвратительным запахом. Она внимательно смотрела за моими манипуляциями, я намочил тряпку в этой вонючей жидкости и стал обрабатывать рану разбойника. Он закричал, как резанный, «Ну, потерпи!» — пробормотал я. — Так надо! Милава нахмурилась. — Ты уверен, старость, что это правильно? — Я пожал плечами. Хуже точно не будет. Я пытался остановить кровь, зажимая тряпками особо кровоточащие раны. Милава помогла промыть рану, и мы снова перемотали раны чистыми тряпками. Мазь была жгуче-вонючей, но действенной. Судя по тому, как разглаживались морщины на лбу бандита. «Откуда ты все знаешь, староста?» — спросила Милава. Я отмахнулся. «Это не важно. Теперь надо туго забинтовать раны». Мы долго возились, заматывая раны. Когда закончили, разбойник вроде как стал тише дышать. Я посмотрел на Милаву. Она была в крови, она не просто делала, что я ей говорил, она училась. Это радовало. Вроде мелочь, но понимание дезинфекции может значительно помочь уменьшить смертность. «Самое главное — это продезинфицировать», — произнес я вслух. Милава нахмурилась. «А что это такое продезинфицировать?» «Это когда микробов убивают», — ответил я. И тут же пожалел о своих словах, потому что Милава посмотрела на меня как начокнутого. чокнутого. «Ну, вроде как от плохой крови избавляют, чище делают». Мы возились с разбойником до самого вечера, успев только перекусить. Бандит вроде как немного пришел в себя, хотя видок у него тот еще. Труп второго разбойника я унес в холодную, к Тимофею. А этого засранца уместили на тифике возле жерновов. Степан сидел на лавке, уставившись в пол. Осознал содеянное. Молодец. Я присел рядом. «Я понимаю, что хочется отомстить за отца, но убив этих разбойников, ты его не вернешь. Мы только наделаем еще больше проблем». «Я уже понял», — прохрипел он. «Главное — найти истинного виновника». Степан помолчал, а потом снова посмотрел. «Кто он? Ты знаешь, кто это?» — спросил он. «Пока есть подозрение, но есть план, и ты мне поможешь». «Не хочешь ведь, чтобы убийца отца гулял на свободе?» — спросил я. Степа кивнул. «Смотри, Степка, мы не будем мстить вслепую. Будем действовать умно. Я хочу создать дружину, которая защитит деревню от разбойников и таких, как тот, кто убил твоего отца. И ты станешь одним из дружинников. Временно». Так надо, чтобы найти тех, кто повинен смерти твоего отца. Степан оживился. — Ну, кто ж теперь разрешит воли боярина? — удивился он. — Так это потешная будет дружина. Для того, чтобы селяне могли свое добро защитить от таких разбойников как этот, я взглядом указал на болезного бандюгана. — Ты со мной? Будешь мне помогать? Степа кивнул. — Я с тобой, староста, помогу во всем, — ответил он. — Хорошо. И, кстати, о камнях, что твой отец нашел, помнишь? — спросил я. — Да, золото дураков. Оно ничего не стоит, — ответил он. — А ты помнишь, где твой отец находил эти камни? Степа немного подумал, а затем его глаза прояснились. — Да, батя говорил, что нашел их на берегу возле бурого оврага, что за лесом, — ответил он. — Он говорил, что там тихо и спокойно. — А далеко отсюда? — — Да не особо, — ответил Степа. — Я даже могу показать, если хочешь. — Отлично, Степа, — сказал я, улыбаясь. — Завтра сходим туда и посмотрим на это место. — Хорошо, — согласился Степа. — Тогда решено, завтра, — подытожил я. Кажется, я нащупал еще одну нить, ведущую к разгадке местных интриг. Я посмотрел на Милаву, которая внимательно наблюдала за нами. Она, кажется, впитывала каждое мое слово. «Милава», — обратился я к ней, — «у меня к тебе важное поручение. Нам нужно, чтобы старейшины пришли сюда и посмотрели на этого разбойника». Милава кивнула, всем своим видом показывая готовность к действию. «Сделаю, как скажешь», — уверенно заявила она. «Отлично. Только нужно рассказать все правильно». — Скажи им, что на нас напали, и один из них выжил. Он признался, что хотел убить Степку, что убил Тимофея, что разбойник ранен, но жив. — Скажи, что он может рассказать, кто их нанял, и что его нужно допросить, но ни слова больше. Поняла? — Поняла, староста, — ответила Милава, глядя мне прямо в глаза. — Я просто скажу, что он может рассказать, кто их нанял. — Отлично. Иди и... Постарайся убедить их прийти как можно скорее. Чем быстрее они увидят разбойника, тем быстрее мы сможем узнать правду. Милава кивнула. «Я не подведу», — сказала она, развернулась и быстрым шагом направилась к выходу. Я проводил Милаву взглядом, пока она не скрылась за дверью, и повернулся к степе. Он сидел напряженный. «Теперь все зависит от Милавы». Прошла, казалось, целая вечность, когда я услышал голоса снаружи. Сначала неразборчивые, потом все более громкие. Мы со Степкой переглянулись. Дверь распахнулась, и на пороге появились трое старейшин. Радомир, Любомир и Тихомир. Радомир с недовольным выражением лица выглядел особенно напряженно. Любомир внимательно разглядывал все изменения в помещении мельницы. Тихомир, вечно полусонный, вяло поглядывал на нас. За спинами старейшин робко выглядывала милава явно волнуясь. Она справилась. Я на всякий случай поглядывал на руки старейшин. Перстня с камнем ни у кого не было. — Ну, и где этот разбойник? — проворчал Радомир, первым входя в мельницу. Его голос был пропитан нетерпением. Я жестом показал на лавку, где лежал раненый. Старейшины приблизились и с любопытством на грани отвращения начали разглядывать разбойника. Они явно были удивлены, что он еще жив. Радомир бросил на меня косой взгляд, словно пытаясь что-то высмотреть. — Он дышит, — проговорил Любомир, наклоняясь ближе к разбойнику. — Но выглядит плачевно. «Милава говорит, что оказала ему помощь», — добавил Тихомир, глядя на девушку с уважением. Старейшины перевели взгляд на Милаву. «Это правда?» — спросил Радомир, недовольно сморчив нос. Милава выступила вперед. «Да, старейшины, я промыла его раны, обработала их травами и остановила кровотечение, как могла», — ответила она, не опуская взгляда. «Он может рассказать, кто их нанял». Старейшины снова уставились на разбойника. «Да, — мы его немедленно, — заявил Любомир, подходя ближе. Я покачал головой. — Не думаю, что это получится, — вмешался я. — Он сейчас без сознания. Спит. Милава его хорошо подлатала, но сил у него мало. Старейшины замолчали, обдумывая мои слова. Радомир выглядел особенно раздраженным. — Тогда... «Зачем ты нас сюда позвал?» — резко спросил он. Я выпрямился. «Затем, что вы должны знать», — заявил я, глядя на каждого из старейшин по очереди, «что разбойник жив и может указать на тех, кто его нанял, и что он может рассказать правду о нападении. Я сдержался от ухмылки». Мы все понимаем, что разбойники не просто так напали на Березовку. Кто-то их нанял, и этот кто-то должен ответить. Закончил я свою речь. Старейшины переглянулись, обдумывая мои слова. Радомир кивнул, понимая, что именно я пытаюсь донести. Любомер погладил свою бороду, явно обдумывая ситуацию, а тихомер флегматично разглядывал бандита. Мой план сработал. Они видели живого разбойника, потенциального свидетеля. И это было главное. Старейшины стояли в молчании, каждый погруженный в свои мысли. Радомир, скрестив руки на груди, все еще выглядел недовольным. Но я заметил, что он бросает быстрые взгляды на разбойника, словно пытаясь разгадать его тайны. Любомир, нахмурив брови, поглаживал свою бороду, а Тихомир кивнул, выражая какое-то понимание. Наконец Любомир прервал молчание, прочистив горло. — Хорошо, староста, мы поняли, — сказал он спокойным голосом. Радомир фыркнул, но промолчал. — Это так, — подтвердил Тихомир, кивнув в мою сторону. — А еще узнали, что Милава взаправду лекарка, — добавил Тихомир, глядя на девушку с уважением. Стоявшая рядом Милава слегка покраснела. «Ну — Что ж, — сказал Любомир. «Раз допросить его сейчас не получится, тогда оставим его здесь, но охрана должна быть, чтобы никто не смог добраться до него». «Охрана будет», — заверил я, поглядывая на Степу. «И еще Продолжил Любомир печальным тоном. «Завтра после полудня Волх приедет, дабы проводить Тимофеевы намирие. «Тогда на этом закончим», — подытожил необычно ходливый Тихомир. «Завтра после полудня мы соберемся на погребение Тимофея, а потом посмотрим, что с этим разбойником». Старейшины кивнули и, развернувшись, направились к выходу. Милава с облегчением вздохнула, а у Степы заходили ходуном скулы. «У нас была отсрочка до завтра. Солнце село». Тьма окутала березовку. Мы со Степкой готовились к обороне. Я начал перебирать все, что было под рукой. Старые деревянные ведра с металлическим кольцом, кованные цепи, ветки и куски дерева. Милава, не дожидаясь приказов, начала помогать, принося нужные предметы. Мы действовали быстро и слаженно. Мы привязали ведра на балки мельницы, так что любое прикосновение к ним вызывало звон. По периметру мельницы раскидали сухие ветки, которые должны были хрустеть под ногами, если кто-то попытается подкрасться незаметно. У входа мы расставили цепи, которые, если кто-то за них зацепится, создавали жуткий грохот. Мы использовали все, что было под рукой, превращая мельницу в своеобразную ловушку. За небольшой час мы смогли управиться и несколько раз проговорить план действий. Я сидел напротив двери с и Мелову и отправил на боковую, пусть отдыхают. Разбужу, когда до них дойдет очередь, стоять на страже. Техлоги. Суточный лимит. 47, 26, 42, 115 ОВ. Суточная комиссия. 15, 7, 6, 28 ОВ. 56 умноженное на 2. Итог. Плюс 171 ов. 541. Поздравляем. Вам начислено 171 очков влияния. Это еще что такое? А, зарплата пришла. Я хмыкнул. Радует, что уже 541 ов есть. До тысячи ов, на которой открывается больше возможностей недолго. Тишина в мельнице, казалось, давила на барабанные перепонки. Лишь потрескивание дров в печи до тихое дыхание спящего разбойника напоминали о том, что все в порядке. День был тяжелый, а я так и не смог нормально поговорить с системой. Вежа, мысленно позвал я, у меня возник тут вопрос скажи. «А почему только у меня есть ты, система? В смысле, я тут вроде как самый обычный парень, попавший в средневековье из другого мира. Почему только у меня?» Ваш вопрос вполне логичен, Антон. Система Вежа является не просто набором инструментов, но скорее взаимодействием с определенным уровнем когнитивных способностей. Она требует от пользователя развитой памяти, способности к анализу и обработке большого объема информации. Иначе говоря, она предназначена для тех, чей мозг обладает определенным потенциалом. Ну, у меня, конечно, не пустая голова, но я точно не гений. Дело не только в гениальности. Дело скорее в наличии определенных нейронных связей, способных обрабатывать информацию которую предоставляет вежа. Такие связи, как правило, формируются у людей, которые постоянно тренируют свой ум, стремятся к знаниям, постоянно учатся чему-то новому. Именно поэтому система вежа чаще всего встречается у местных правителей, жрецов и волхвов. Ух ты! Завтра я встречусь с собратом по веже. Фу, как звучит! Я обдумывал ее слова. Это многое объясняло. Теперь я понимал, почему именно у меня появилась эта система. Моя прошлая жизнь с ее постоянной работой с информацией, видимо, подготовила мой мозг для такого рода взаимодействия. Система Вежа не является гарантией успеха. Вдруг решила дополнить система. Но она предоставляет значительное преимущество тому, кто ею обладает. Она дает понимание, знания и возможности, которые позволяют принимать более обоснованные решения. Она позволяет планировать, управлять и создавать. И именно поэтому те, кто имеет к ней доступ, как правило, обладают большим влиянием в обществе. «Да уж», — пробормотал я, проведя рукой по волосам. «Получается, это инструмент власти». И если большинство правителей ее имеют, то это означает, что они могут меня видеть как конкурента, как угрозу. Возможно, но это также означает, что у вас есть возможность стать одним из них. Все зависит от ваших амбиций и действий. Очень интересно. Я только сейчас начал разбираться с функционалом системы. Красавец! Просто уму непостижимо. Что мешало сделать это раньше? Собственно, а когда? То бои, то задания, то снова схватки, то интриги. Когда все это успеть? Вежа! мысленно позвал я, каковы еще твои таланты? Кроме магазина, конечно. Магазин, конечно, это как шведский стол, но иногда хочется и что-то приготовить, или на худой конец. Научиться строить. Строительство — это, пожалуй, одна из самых важных веток развития, и она будет доступна на базовом уровне. Но не думайте, что это как в компьютерных играх. Нажал кнопку «Построить», и дворец вырос. Это не магия, это знание. «Чего?» — переспросил я, скептически хмыкнув. «Ну, знание — это, конечно, здорово». Но как это выглядит на практике? Мне что, придет чертеж избушки в стиле модерн? Не совсем так. Когда вы активируете технологию строительства, вы получите не готовый чертеж, а полный спектр информации. Где найти нужные деревья? Как правильно срубить бревно, чтобы оно было крепким и ровным? Как правильно его обработать? Какой инструмент лучше использовать? какой тип фундамента заложить и даже, какой именно человек в вашем селении подходит для той или иной задачи. Я даже могу подсказать, кто лучше всех знает, как конопатить швы, а кто просто ленивая задница, которого к строительству лучше не подпускать. Ха! А с чувством юмора у нее все отлично. Но вот информация, которую она дала, не радовала. — То есть ты даешь мне не рыбу, а удочку? Да еще и подробную инструкцию, как этой удочкой пользоваться, уточнил я. И еще и справочник по рыбам и их предпочтениям получается. — Именно так, Антон, — ответила Вежа, словно уловив мою иронию. — Я не выполняю работу за вас. Я предоставляю вам знания, и вы должны их применить. Вы становитесь не просто пользователем, а руководителем, организатором, создателем. Вы можете не только построить дом, но и создать целую империю, если у вас хватит ума и воли. — э, Империя, — говорите, — пробормотал я, представив себе картинку. Я в средневековом антураже, в окружении толпы строителей, сверяюсь с мысленным планом, который мне шепчет в голову вежа. Это, конечно, звучит круто. А если мне понадобится, например, не изба, а, скажем, катапульта или, ну, например, летающий корабль? Технологии будут открываться постепенно по мере вашего продвижения. Если вы действительно захотите построить летающий корабль, Я помогу вам найти для этого необходимые знания. Правда, я не знаю, где вы найдете сплавы этих металлов. Даже я не всесильна, поэтому начните, пожалуй, с избы». Вежа как будто усмехнулась в моей голове. «А как я буду получать эту информацию? Это будет появляться у меня на лбу в виде бегущей строки?» На начальном этапе информация будет предоставляться вам в виде текстовых инструкций с возможностью графических иллюстраций. Вы сможете просматривать их мысленно. В дальнейшем вы будете получать данные более интуитивно, в виде образов, ощущений или, если вы достигнете высшего уровня, вы сможете даже осязать своими руками то, что еще не построено. Все зависит от ваших способностей и вашей настойчивости. Ладно, Вежа, я все понял, спасибо. Теперь все это выглядит гораздо более многообещающе. Вежа ничего не ответила, оставив меня наедине с моими мыслями и с растущим осознанием того, что у меня в руках находятся ключи к настоящей власти над этим миром. На улице послышался треск. Потом еще раз. А, -а, -а, -а. а вот и гости.